Часть пятая. Сиянье хрусталя и зеркало паркета. Глава 1. Мы гуляли. После назначения даты нашей свадьбы время полетело как сумасшедшее, а меня захватили дела, среди которых, как не стыдно признать, подготовка к торжеству оказалась далеко не на первом месте. Куда больше внимания требовала подготовка к отъезду в Шотландию. Очередной осмотр Мурены, приемка закупленного через Клауса и весьма востребованного на Оловянных островах груза, пополнение кладовых и рем-мастерской яхты, пополнение боеприпасов, сборку которых, как и заказ некоторых деталей в мастерских Мелинга, мне пришлось взять на себя. Хорошо еще, что братья Алены не отлынивали от работы и, забыв о положенном отпуске, вкалывали, как проклятые, разрываясь между подготовкой мурены к отлету и мастерской. Зато за три дня до даты венчания яхта вновь обзавелась полным комплектом зубов, и это были совсем не те торпеды, которые я когда-то испытывал в заброшенных переходах Китежа. На самом деле — От использования классической взрывчатки в части боеприпасов я отказался едва ли не в первый год наших скитаний по миру. Точнее, после первого же столкновения с пиратской акулой в небе над Балтикой. Тогда пришлось высадить по преследователю целых шесть торпед, чтобы остановить упрямого охотника. Оценив результат первого серьезного боя, я и взялся за перевооружение мурены, результатом которого стало значительное уменьшение общего количества боеприпасов при серьезном увеличении их габаритов и массы, соответственно. Еще и диаметр труб яхтенных нагнетателей, то есть пусковых установок торпед, пришлось увеличивать. Модернизация вооружения принесла мне целых три варианта боеприпаса разной мощности и типа воздействия. Но если первые два типа торпед отличались от опытных образцов лишь большими размерами и типом используемого взрывчатого вещества, то третий основой для его создания послужил тот же принцип, что используется для удержания куполов от схлопывания, но сильно очень сильно упрощенный и, по сути, вывернутый наизнанку. Боевой частью послужили баллоны с водородом и кислородом, с нанесенной на них рунной цепью укрепления материала, по сути своей, являющейся обращенной формулой укрепления купола. В отличие от своей прародительницы, она содержит в себе лишь дюжину основных рун и две дюжины рун второго уровня, то есть общее энергопотребление такой цепи составляет всего 4 единицы. Правда, оно постоянно, а значит, в те моменты, когда яхта втягивает брюхо, торпеды приходится запитывать от бортовой сети. Но это же мизер, сущий мизер. Другое дело, что добиться такой оптимизации мне удалось лишь благодаря тому, что сами баллоны изначально рассчитаны на высокое внутреннее давление. Да, одной этой цепью дело, конечно, не обошлось. Еще пять единиц отобрал механизм подрыва газовой смеси, и десяток единиц ушел на нагнетатель двигателя. Но эти системы включаются единожды, и при хранении есть не просят. Боеприпас объемного взрыва получился весьма и весьма эффективным орудием борьбы с пиратами и каперами. Как показал недавний опыт, для уничтожения каботажных переделок хватает одного-двух попаданий такими торпедами, а вот против бронированных гигантов военной постройки, боюсь, они не потянут. Разве что при выстреле повезет, и торпеда попадет в стык броневых плит, тогда да, есть шанс нанести серьезный урон противнику. Впрочем, сражаться с настоящими боевыми дирижаблями я не собираюсь. А если вдруг все же судьба столкнет нас на узкой тропинке, у меня найдется чем удивить такого противника. Зря что ли в куполе Мурены хранятся четыре торпеды с алмазными накопителями? Мощностью 80 тысяч единиц каждая. Одно попадание такого воистину золотого боеприпаса гарантированно вынесет десяток квадратных метров купольного покрытия линкора. А промазать по такой дуре с расстояния в милю-другую просто невозможно. Не с нашими прицелами. От этих милитаристских размышлений и воспоминаний меня отвлек шум во дворе. прислушавшись, но так и не поняв по звукам сути происходящего за стенами мастерской, где я, кажется, уже провожу больше времени, чем в доме рядом с невестой, поднялся со стула и выглянул за ворота. М «Да... Нет, я предполагал, что слово «свадьба» является своеобразным триггером, что-то такое переключающим в головах женщин, отчего те превращаются в существ с другой планеты». логика которых не подвластна человеческому пониманию. Один только недельный пост, к которому меня обязали, чего стоит. Про отселение из нашей соленой спальни я и вовсе молчу, но с чего вдруг в ересь ударилась мужская часть семьи Трифиловых? Их что, Марфа соленый покусали? А я говорю, на мурение. Федор аж кулаком в ладонь ударил от избытка чувств. «Три тройки в цветах с валдайскими колокольчиками», — упрямо настаивал на своем Георгий Алексеевич. «Бать, ты не прав. Еще бы предложил на телеге венчаться ехать», — гудел Алексей. «Федька, да кто нам разрешит?» — воскликнул Вячеслав. «А мы спрашивать не будем», — запальчиво отозвался младший из братьев. «Хочешь шкипера под штраф подвести? урезонивал Федора-старший. «Что за шум?» — не выдержал я этого гвалта. Трефиловы умолкли и дружно уставились на меня. Вздохнув, я потер лоб ладонью. — Итак, поведайте мне, о чем вы так рьяно спорите. — А поездки в храм? — куда тише, чем говорил до этого, ответил будущий тесть. — По нашим традициям, жениха и невесту на венчание должен доставить свадебный поезд. Народу у нас немного... «Потому и предлагаю составить поезд из трех ландо, запряженных тройками. Красиво же будет!» «А я говорю, на Мурене лететь нужно!» — вновь разгорячился Федор. «Ну кто еще похвастаться может, что на Венчане в храм прибыл на яхте?» «Штраф!» — рявкнул Вячеслав. «Да и что!» — мотнул головой Федька. «Подумаешь, десяток венедок заплатить придется. Найм Редванов с кучерами дороже встанет». «Или ты умеешь лошадьми править, а, братишка?» «Стоп!» Я поднял руки вверх, и распалившиеся братья умолкли. «Никаких полетов на Мурене над Мелингом, Никаких троек с бубенцами. Я уже нанял мобили с шоферами. Они прибудут утром в день свадьбы. Так что эту тему можно считать закрытой. А сейчас, братцы-матросы, у вас что, нет никаких дел? Так я найду. «Да, Григорий Алексеевич». Там в окне случаем Марфа Васильевна не вам рукой машет. На этом споры утих. Не сказать, что мужская часть семьи Трефиловых была довольна моим демаршем, но высказываться по этому поводу никто не торопился. А после поездки в храм на четырех огромных глянцево сияющих черными боками и надраянным хромом мобилях ни о какой критике моего решения у них и мысли не возникло. Венчание в церкви заняло куда меньше времени, чем я думал. Управились меньше, чем за час. Или мне так показалось? Честно говоря, не помню. Что по дороге к храму, что у алтаря, я больше любовался невестой, и ни до чего иного мне дела не было. Учитывая же, что я никогда не был особенно религиозен и даже в том мире посещал родовую церковь Громовых, лишь когда мне не оставляли иного выбора, В общем, думается мне, что присутствие рядом, светящейся от счастья Алены, спасло меня от непременной скуки. А вот пир удался на славу. Как и предсказывала Алена, круг наших гостей оказался невелик. С моей стороны был Клаус со своей смешливой подругой Лоттой, этой задорной пышечкой, выстреливающей по доброй тысяче слов в минуту, и все на немецком языке. Алёнка пригласила пару невесть, как образовавшихся у нее за время пребывания в Меллинге подружек, явившихся на праздник под руку с ухажёрами, среди которых я с удивлением узнал одного из портовых чиновников. Да и братья Трефиловы прибыли на пир со знакомыми девицами, тут же защебетавшими о чем то своем в компании Аленкиных подруг. Ну, я и не сомневался, что они друг друга знают. Меллинг хоть и разросся с некоторых пор, но до размеров того же Новгорода или Стекольны ему еще ой как далеко. А значит, нет ничего удивительного в том, что подавляющее большинство местных жителей знает друг друга, если не лично, то через общих знакомых или родственников точно. Гуляли долго и с удовольствием. Даже непонятные мне свадебные традиции и приметы — которых оказалось куда больше, чем можно было бы себе представить, не смогли испортить нам соленкой настроение, хотя споры из-за них за столом поднимались нешуточные. Оно и понятно. Несмотря на то, что подавляющее большинство присутствовавших на свадьбе православные христиане, у них этих самых примет и традиций, по-моему, в каждой деревне по сотне, и все разные. У нас же на Перу собрались и жители Венда, и выходцы из Новгорода, и Твери. Ну как тут не сравнить и не поспорить? А нам с Аленой хлебай! Эх! Из Мелинга мы вылетали под мой долгий и облегченный вздох. А что? Свадьбу отгуляли за три дня, родители жены проводили, посадили на поезд и помахали вслед платочком, братьев-матросов из кутузки вытащили даже без штрафа, за что спасибо тому самому портовому чиновнику, что был на Перу, из-за которого на второй день гульбы уже в городе братья заступились, намяв бока каким-то идиотом приведет чиновника с чего-то полезшим в амбицию. Как там дело было, из чего вдруг матросы каботажной селедки взъелись на отдыхавшего в компании трефиловых портового служащего, я не в курсе. Мы с Аленой в это время наслаждались друг другом в лучшем из номеров самой дорогой гостиницы Мелинга, и нам было совсем не до приключений. Как бы то ни было, к отлету братья были на борту Мурены, довольные, трезвые, свежие, в чистой форме и подсвечивающие себе дорогу солидными бланшами. Тогда же они поведали о перипетиях своего отдыха, но кратко и без подробностей. Да и черт бы с ними! Я был настолько рад окончанию свадебной суматохи и настолько доволен прошедшей ночью, что только рукой махнул и отдал приказ готовиться к подъему. Предупреждение о расчетном времени прибытия в Шотландию мы отправили Эрлу Морею, когда Мелинг скрылся из виду, а небеса уже были залиты чернилами, сверкающими блесками по-летнему ярких, близких, но по-прежнему недостижимых звезд. Ответ от Алистера пришел спустя еще час, и до того уютно устроившаяся у меня на коленях Алена переместилась к штурманскому столу, чтобы отметить на карте назначенную Эрлом точку встречи, где нас должен был дожидаться Ял Лоцмана. Оно и к лучшему. С толковым проводником будет куда проще добраться до нужного нам замка и отпадет необходимость расспрашивать о маршруте в каком-нибудь из портов Альбы, Тем более, что есть риск нужной информации просто не получить. Это ведь только кажется, что Шотландия маленькая. Замков и мыс там не меньше, чем в том рейхе, и метаться между ними в поисках нужного — дело неблагодарное. Нет, длинный язык он, конечно, до Киева доведет. Вопрос лишь в том, когда. Рисковать и идти в Альбу напрямик через территории Германии я не хотел. И потому... Маршрут наш был проложен так, чтобы обогнуть земли надменных тефтонов. Кругаля, конечно, пришлось дать порядочного, но в бывших владениях австрийцев таможни, по-моему, вообще нет, а итальянские княжества и французская империя, по крайней мере в своей континентальной части, к иностранным судам относятся куда лояльнее и плевать им на порт приписки гостя. Главное, чтобы документы на груз были в порядке». Ну а то, что из-за вынужденного зигзага пришлось переваливать через Альпы, мелочь право слова. Мурена вполне способна летать на китовых высотах, несмотря на свой каботажный вид. Так что проблем с преодолением горного хребта у нас не возникло. А там яхту подхватил долгий тигун и, ощутимо прибавив ходу, Мурена понеслась к ламаншу. А вот здесь нам уже пришлось немного схитрить. Как Рейх недолюбливает визитеров из Венда, так и ставшие в не таком уж давнем прошлом подданными французской короны англичане с изрядным недоверием относятся к транзитерам, держащим курс на Альбу или Эйр. Грызутся между собой островитяне с завидным постоянством и подложить соседям свинью всегда готовы, пусть даже и за счет проплывающих над их территориями торговцев. «Именно поэтому». Добравшись до пролива, мы не стали переть на пролом, а взяли курс на Северное море. Учитывая, что в документах на груз с точки разгрузки были указаны Шетланды, такой маршрут не вызвал удивления ни у французских таможенников, ни у голландских, прибывших с досмотровой партии на борт Мурены, едва их коллег из империи исчез из виду. Как и франки, голландцы не стали устраивать тотальный обыск яхты, Посмотрели коносоменты и судовой журнал, заглянули в трюм и откланялись, пожелав счастливого пути. Ну а мы двинулись дальше, всем своим видом демонстрируя, что идем именно к Шетландам, а не куда-либо еще. По крайней мере, до тех пор, пока не скрылись в Перине от возможных соглядатаев. Там Мурена привычно укуталась в невидимость... и, повинуясь штурвалу, легко покатилась в сторону оговоренной с Алистером точки рандеву. На место мы прибыли вовремя. Сбросив маскировку, яхта вынырнула из одинокого облака и, зависнув напротив болтающегося под порывами утреннего бриза ялика, отщелкала Олдисом оговоренное приветствие. — А что делать, если на малявке ялики попросту отсутствует радиотелеграф? Суденышко лоцмана оказалось едва ли больше спасательной шлюпки. Получив ответ, я осторожно подвел Мурену поближе к этой скорлупке и дал команду ожидающему на открытой площадке Федору крепить брошенный якорной пушкой конец. По нему к нам и пожаловал обещанный Алистером проводник. «Господин Льюис?» — удивился я, когда затянутый в высотную шкуру гость наконец отвинтил свой шлем и снял его с головы. — Рад, что вы меня не забыли, господин Шкипер, — усмехнулся соратник Алистера. — Приветствую вас на борту Марая, — кивнул я в ответ и повел рукой в сторону кормового салона. — Думаю, вы изрядно продрогли на борту своего Яла. Как насчет чашки крепкого и горячего чая? — Я бы предпочел крепкого, но холодного виски, — с шорохом передернув плечами вздохнул Льюис. — Будет, господин... — Льюис, господин Бюлов, если не возражаете, просто Льюис, без мистеров, сэров и прочих господ, — перебил меня гость, отстегивая от высотного костюма перчатки. — Как скажете, но я прошу об ответном одолжении, — согласился я и, пропустив островитянина вперед, двинулся к шкафу бара. Выудив из его недр пару нераспечатанных бутылок, Я продемонстрировал их с удобством устраивающемуся в кресле Льюису и тот, чуть помедлив, указал на пузатый образчик продукции винокурин зеленого эйра. «Договорились, Рихард», — кивнул гость, принимая из моих рук тяжелый стакан на два пальца, наполненный ароматной янтарной жидкостью, отсалютовал им и вытянул виски одним длинным глотком. Еле заметно вздрогнув, Льюис потер руки и довольно крякнул. «Хорошо. Думаю, минут через десять я буду готов к работе». «Не торопитесь, Льюис», — улыбнулся я. «Мы же вроде бы никуда не опаздываем». «Хм, вы правы», — ответил он и, подхватив поставленную мною на стол бутылку, наполнил свой стакан. «Точное время прибытия нам никто не устанавливал». Тогда предлагаю для начала позавтракать в нашей компании, а потом уже отправляться в путь». «Завтрак — это замечательно. Честно говоря, я отказался от еды перед вылетом, поскольку на этой чертовой скорлупке даже гальюна нет. А сколько придется ждать вашей яхты, мне было неизвестно. В общем, не рискнул. А сейчас слона готов съесть». «Ну, слона не обещаю, а вот пироги с зайчатиной и омлет запросто», — отозвался я. По крайней мере, Алексей говорил именно о таком утреннем меню сегодня. «Пирог и омлет. М -м, звучит неплохо. Не только звучит. Алексей, заведующий сегодня нашим камбузом, очень неплохо готовит. А уж любые мясные и рыбные пироги — и вовсе его коронка», — заверил я собеседника. «Как вы сказали? Коронка?» — удивленно приподнял бровь Льюис, забавно исковеркав слово, произнесенное мною на русском языке. «Уличное словцо. Я имел в виду, что пироги у него получаются лучше, чем иные блюда», — коротко пояснил я, не вдаваясь в детали. И наш гость, понимающе кивнул. Завтрак в компании команды и Льюиса прошел тихо и спокойно. Алексей, чья вахта только что закончилась, клевал носом, Алёна о чем то мечтательно молчала, и только Фёдор с гостем о чем то тихо переговаривались. Судя по доносившимся до меня обрывкам фраз, обсуждали модели различных китов и их характеристики. Мурена же, под управлением Вячеслава, все это время медленно ползла к шотландскому берегу и тянула за собой пузырь яла, словно ленивый воздушный шарик. На мостике Мурены Льюис оказался впервые. И пока я перенимал узевающего слава управления, наш проводник с интересом оглядывал обстановку. Заметив штурманский стол, он удивленно цокнул, а когда Алена сменила масштаб карты под стеклом, заинтересовался агрегатом всерьез. — Интересная штука. Откуда она у вас, Рихард? — поинтересовался Льюис, понаблюдав за манипуляциями моей жены со штурманским столом. Ну, на этот вопрос у меня всегда найдется честный ответ. Почти. «Новгородцы изобрели. Сейчас ставят на боевые киты. Но, думаю, года через три-четыре и купцы обзаведутся подобными», — проговорил я. «Вот как?» Льюис задумчиво провел пальцами по лакированному деревянному боку стола. «Ставят на боевые дирижабли и не засекретили?» «Понятия не имею». Я равнодушно пожал плечами. Мне этот стол достался по случаю, и интент... Intent... Продавец ни словом не обмолвился ни о чем подобном. «Хо-хо!» — Лоцман не сдержал смешка. «Тоже предпочитаете закупаться на военных складах, а, Рихард?» «Когда выдается возможность, — смиренно согласился я. Жаль, что с уходом моего знакомого эта лавочка прикрылась, а договариваться с кем-то другим дорого». да и повода для визита к новгородцам мне давно не выпадало. — Полагаю, как раз с тех времен, как ушел ваш продавец, — понимающе кивнул Льюис. — Да, есть такое совпадение, — сохраняя невозмутимое выражение лица, ответил я гостю. — Ну а что, отмазка для отказа лететь в Новгород, будь у Алистера возникнет такая необходимость, вполне неплохая. Почему бы и не воспользоваться? — Понимаю, — протянул он. но тут же встряхнулся и улыбнулся моей жене. — Что ж, пора за работу, а? — Госпожа штурман, разрешите занять место у стола? — Прошу, господин Лоцман, — посторонилась Алена, но от стола не отошла. — А вдруг Льюису понадобится помощь?